Выписка. Окончание периода изоляции означало, что трансплантация стволовых клеток успешно завершена, но это пока не значило, что мое лечение закончено. Помимо ежедневных анализов и капельниц с гормонами, на которые я к тому времени уже совсем перестал обращать внимание, мне предстояла еще одна серьезная процедура – введение ритуксимаба – противоопухолевого препарата из группы моноклональных антител. Ретуксимаб – химерные моноклональные антитела для Б-лимфоцитов, обладающие специфичностью к находящемуся на поверхности лимфоцитов антигену CD20, что не может не напоминать об укрелизумабе, описание которого в точности такое же, за исключением слова «гуманизированные» вместо слова «химерные». Антитела ретуксимаба производятся в питательной среде клетками млекопитающих, конкретно клетками китайского хомячка с которым вы уже познакомились во время прослушивания главы про первую линию Питерс и интерфероны для склеротиков. Тем не менее, ретуксимаб, насколько я знаю, не используется как средство терапии рассеянного склероза, зато активно применяется для лечения неходжкинских лимфом, хронического лимфолейкоза, ревматоидного артрита и ужасной аутоиммунной болезни с забавным названием «пемфигус». Извините, но объяснить или даже просто понять все эти закономерности я, к сожалению, не могу. Введение ритуксимаба продолжалось пару часов, и никаких особенных ощущений я не испытывал. По крайней мере, в памяти у меня абсолютно ничего не отложилось. Помню, что по сравнению с химиотерапевтической в капельнице ритуксимаба было в 2-3 раза меньше жидкости, хотя по времени введение продолжалось приблизительно столько же. Смысл этой инфузии, если я правильно понял, был в минимизации риска появления опухолей, лимфом или лейкозов после процедуры трансплантации. Введение ретуксимаба проходило 2 февраля, и после него я начал морально готовиться к выписке, которую запланировали на 4 февраля. Мне было немного жаль, что протокол завершился на целых три дня раньше оговоренного минимального срока, потому что Эля должна была вернуться в Москву только вечером 6 февраля. Эля тоже немного расстроилась, так как она планировала вернуться на пару дней раньше меня, спокойно разобрать чемодан и немного украсить квартиру к моему возвращению. Думаю, я вполне мог попросить в больницу убежище и потратить еще несколько дней на столь нужное восстановление, но я все же решил поехать домой. Дело было отчасти в том, что когда мое зрение окончательно восстановилось, Я начал смотреть потрясающий канадский сериал «Any with an E», и перспектива перенести просмотр с небольшого ноутбука в палате больницы на домашний кинотеатр в спальне квартиры меня очень прельщала. Вряд ли вы слышали про этот сериал, раз уж даже мы с Элли к тому моменту не успели его посмотреть, и если так, то я однозначно могу вам его порекомендовать. Было немного грустно прощаться с врачами, медсестрами и пациентами, особенно с пациентами. Они разъезжались по всему миру, и мы с удовольствием договаривались о встрече в новой, лучшей жизни. Мхант хотел приехать в Москву как турист и взял с меня обещание быть его проводником и переводчиком в нашей столице. Пинар сказала, чтобы я обязательно связался с ней, если окажусь в Германии, а Кристине, которая тоже играла в теннис, я пообещал когда-нибудь прислать видео с теннисного корта. Стивен, выглядевший как смерть с косой, говорил, что вылечится, найдет себе симпатичную подружку, женится и заведет детей. Все остальное его волновало не в первую очередь. Стивен был хакером, причем, насколько я понял, достаточно известным. Он рассказывал, что впервые попал в международный розыск за взлом сайта НАТО еще лет 15 назад. Не знаю, насколько это все было правдой, но внешне Стивен действительно был похож на хакера. Да и зачем бы ему было нужно это придумывать? Ленни попросил меня подписаться на его кулинарный блог в Инстаграме, и в тот момент я даже немного пожалел, что не зарегистрирован в этой социальной сети. Социальная сеть Инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Прощания были теплыми и трогательными, мы подолгу желали друг другу успехов и скорейшего восстановления и иногда не могли сдержать слез. Хорошо, что папа предложил забрать меня из больницы и отвезти домой. Я действительно не был уверен, что справлюсь с этим в одиночку. Даже не представляю, что именно могло пойти не так, но мне все же было спокойнее, когда рядом был близкий и понимающий суть дела человек. На дворе был прекрасный, достаточно морозный солнечный день, но едва я оказался за стенами больницы, как мне стало не по себе в том числе потому, что выход из палаты на улицу отнял весь запас моих сил. На всякий случай, я захватил из больницы любезно пожертвованную мне пластиковую бутылку для мочи. Мочеиспускание у меня все еще было экстремально учащенное, и мне не хотелось начинать свою новую жизнь с похода в туалет на улице. Путь домой занял примерно час, и я видел, что отца мой внешний вид прилично пугал, Впоследствии он признался, что на меня было страшно смотреть и что я был похож на узника Бухенвальда, но ему не хотелось меня расстраивать. Нам пришлось остановиться в каком-то небольшом придорожном ресторанчике, так как по пути я захотел в туалет по-большому, и я чувствовал, как подобно 100-долларовой купюре притягиваю к себе взгляды прохожих. Когда в туалете я увидел свое отражение в зеркале, я понял, как причину беспокойства отца, так и причину обилия рассматривающих меня людей. Я был лысый, совсем бесцветный и экстремально худой, и даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы подумать, что мне срочно требуется медицинская помощь. Я уже давно не смотрелся в зеркало и даже не представлял, насколько все было плохо. Разумеется, папа проводил меня до дверей квартиры. Он не мог и представить, что я самостоятельно управлюсь с чемоданом и сумкой для ноутбука. Оказавшись дома, я удивился его пустоте, ведь в квартире не было ни Элли, ни кошек, я даже не сразу смог поверить, что действительно приехал домой. Дискомфорт от одиночества был настолько сильный, что я почти сразу позвонил Эллиной маме и попросил ее отправить мне кошек с водителем такси. И только когда рядом оказались три любимых пушистых создания, я почувствовал, что лечение действительно закончилось. Я устроился поудобнее на любимой кровати и, окруженный кошками, продолжил смотреть чудесный сериал про Энн и был абсолютно счастлив, даже несмотря на отсутствие Элли. Она должна была вернуться всего через два дня, и я, пожалуй, был даже рад, что все получилось именно так. За два дня домашнего отдыха я мог прийти в состояние, в котором на меня было бы не так страшно смотреть.